Семейным, или если можно так выразиться, наследным увлечением андонийских даров Леронг было коллекционирование оловянных миниатюр, именуемых в простонародье солдатиками. Но не тех примитивных фигурок, что продают на ярмарках по 50 грошей за коробку, а маленьких, с любовью воссозданных и аккуратно раскрашенных скульптур, в точности копирующих обмундирование и вооружение реальных воинов. Рыцари, ландскнехты, первые артиллеристы, первые мушкетеры. По коллекции леронгов можно было изучать историю военного дела Герметикона от эпохи ожерелья до наших дней. Именно Герметикона, поскольку увлеченные дары не ограничивались родной Анданой. В коллекции были представлены лингийские егеря и офицеры астрологического флота, верзийские гренадеры и каотианские стрелки. Летчики и моряки, механики из броневойск и кавалеристы. Тысячи фигурок и тысячи мундиров. Пышных, с аксельбантами, золотыми погонами и широкими поясами. И простых, рациональных, которые стали шить в последнее время. Офицерских и солдатских. Парадных и повседневных. Коллекция даров Леронг охватывала все армии и рода войск. Каждая миниатюра была уникальной. Однако объединяло их то, что все они изображали мужчин. Потому что война – не женское занятие. И эта аксиома не подвергалась в герметиконе сомнению. Точнее, почти не подвергалась. И на богатой, но считающейся провинциальной Кордании вот уже 20 лет женщин принимали на военную службу. С тех самых пор, как свободолюбивая дочь консула Даркада делом доказала, что является лучшим летчиком Ушера. Солдатскую лямку карданики не тянули, служили астрологами, радистами на должностях, где требовались усидчивость и внимание. И по заложенной Розе Д'Аркада традиции пилотами не носили особую форму, отсутствующую в коллекции андонийских даров. Форму, разработанную специально для них, форму, которая великолепно сидела на Кире Дагомаро. И не только потому, что сшил ее лучшей портной Тахасы. Не только. В свои 23 Кира обладала превосходной фигурой. Не юношеской, еще слегка угловатой, а женственной, демонстрирующей, что прекрасная роза находится в самом расцвете. Стройная, подтянутая, с небольшой грудью и округлыми бедрами, она привлекала мужские взгляды, а строгость синего кителя и черной юбки лишь добавляли девушке шарма. Однако бригадир Хоплер повидал на своем веку много женщин, в том числе пилотов, и не отвлекался на подчеркнутые мундиром прелести. «Майор Дагомара!» «Да, мой бригадир!» – поуставному отозвалась стоящая на вытяжку Кира. «Вам понятна причина наложенного взыскания?» «Так точно, мой бригадир!» По мнению девушки, на этой фразе встречу можно было заканчивать. Разнос проведен, взыскание наложено, обещание отдать под военно-полевой суд прозвучало. Чего еще? Но Хоплер считал иначе. — Ваше самоуправство могло привести к международному конфликту, командор Дагомара. Строго продолжил бригадир, холодно глядя на Киру. — Вы понимаете, что из-за ваших действий наши страны оказались на пороге войны? — Да, мой бригадир. Справа от Хоплера сидел полковник Вестербильд, прилетевший из Тархаса военный аташе приоты Именно поэтому бригадир не мог остановиться слишком рано. Политика, чтоб ее! Проклятая политика! Кира старалась не обращать внимания на землеройку. Поздоровалась едва заметным кивком, после обращалась исключительно к командиру, но постоянно ощущала на себе заинтересованный взгляд полковника. Понравилась красивая девушка? Возможно. Лицо Киры было столь же привлекательным, как фигура. Густые рыжие волосы, стянутые сейчас в тугой узел, карие с золотыми искорками глаза, не очень большие ножевые, маленький, чуть сдёрнутый носик и большой рот, который мог испортить кого угодно, но только не Киру. Девушка была красива, но понимала, что интерес Вестербильда вызывает не столько ее внешность, сколько фамилия. Землеройка с нетерпением предвкушал, как будет измываться над дочерью консула. Слегка печалил с отсутствием публики. На разнос Хоплер не позвал даже высших офицеров базы. Но был полон решимости высказать вздорной девчонке все, что о ней думает. «Вы грамотный и умный офицер. Я удивлен проявленной вами несдержанностью», – закончил Хоплер. «Свободны!» «Одну минуту, бригадир улыбнулся Аташе. «Вы позволите?» Ушерцы и Хоплер и Кира посмотрели на полковника, как на землеройку. Но инструкции генерального штаба гласили – проявлять вежливость, оказывать содействие. И бригадиру пришлось кивнуть. «Пожалуйста!» «Спасибо!» Вестербильд повернулся к Кире и вкратчего осведомился. Командер Дагомара, я обратил внимание на то, что вы смотрите на меня с какой-то необъяснимой агрессией. Я ошибаюсь? Землеройка, судя по всему, решил зайти издалека. Да, холодно отчеканила девушка, глядя на портрет консула Анигера, признанного всеми кордонийцами отцом конфедерации. Ошибаетесь. То есть вы не считаете приводцев врагами? Нет какими-либо обращениями полковника Таши и даже сеньор, девушка подчеркнуто пренебрегала. Если Вестербильду хотелось уважения, ему следовало поискать его в другом месте. Не считаю, но вы открыли огонь. Никто не пострадал, но вы открыли огонь, повторил Вестербильд. Мне интересно, что вы чувствовали, приказывая стрелять в кордоницев? Мне было неприятно, Без раздумий ответила Кира. «Хоть что-то», – оживился Аташе, – «но мало?» «Вполне достаточно», – невозмутимо продолжила девушка. «Мне было неприятно видеть оккупантов на землях Ушера так же сильно, как разговаривать сейчас с вами», – Вестербильд покраснел. «Бригадир?» Но на поддержку дипломат мог рассчитывать в той же степени, что и на уважение. «Лагприот и оказался в грязи задолго до того, как его швырнула туда командор Дагомара», задумчиво произнес Хоплер, вертя в руке карандаш. «Вы, полковник, забыли, что на глазах моего офицера погибли люди?» «Насколько я знаю, геологи выразили желание вернуться на архипелаг, и командир нашей экспедиции с уважением отнесся к их решениям». Дипломатические выверты хороши на переговорах. С военными так шутить не следует. «Не желаете повторить опыт?» осведомился бригадир. «Я могу выделить вам катер на обратную дорогу. Боюсь только, что не смогу снарядить команду». Кира удивленно посмотрела на Хоплера. На ее памяти старый крикливый бригадир никогда не отходил от полученных инструкций. И не мог. Физически не мог сказать то, что сейчас прозвучало. «Вы...» «Мне угрожаете?» – растерялся Аташе. «Конечно нет», – усмехнулся бригадир. «Угрожал я своему офицеру, обещая отдать под суд. А вас я просто спрашиваю, по-дружески, с уважением. Как кордониц-кордоница», – Вестербит вновь покраснел. «Вонючая землеройка».